Я, шестилетний мальчик, долго вскакивал и кричал по ночам. Все мне снился жуткий сплавщик, с складным ножиком, перепиливающий палец у обезображенного водой трупа. Но то, что повидал я на войне, в общем-то, не вмещается в разум, потому как тут же сойдешь с ума, осознав все увиденное и пережитое. Больше всего меня удручало и повергало, нет, ни в ужас, ни в недоумение, а в полную прострацию это надругательство над трупами немцев. Иногда полевые немецкие похоронные команды не успевали убрать трупы. Наши похоронные команды и вовсе забывали это делать. Они шакалили на полях боев, выворачивали убитых карманы, обшаривали, без разбора, у своих и не у своих убиенных, клещами вытаскивали золотые зубы и коронки, обрубали лопатками пальцы с дорогими украшениями. Сплавщик, что надругался над мамой в тридцать первом году, был не одинок. Походившие под коммунистами и в коммунистах, побывавшие в лагерях и удушающих тюрьмах, Кадры эти сплошь не знали жалости, не питали уважения ни к живым, ни к мертвым. прочим и говорить уж не приходится. Лежат вояки немецкие в грязи, в лесу, в поле, раздетые до нога. Если в кальсонах, то они непременно стянуты до колен. На лобках спалены волоси, у кого и член лопатой вырублен». Я своими глазами видел труп, грязный, окровавленный труп немецкого солдата, поставленный на распорки, в оскаленных его зубах окурок, рука простерта на запад и на привязанные к ней дощечки на корябана Вперед на Берлин! Потрудился весельчак-оформитель из советских лагерей, устроил потеху, смеялись, смеялись все мы, проезжая мимо этакого Машкерада. Не видел я и не слышал о том, что мы немцы учиняли надругательство над трупами наших воинов. Они верили в Бога и в то, что перед Богом все мертвые равны. Но, но вот вам небольшая сокращенная цитата. «Бригада проходила дубовые корчмы. После атаки в поле, с вздувшимися животами, с гладкой лоснящейся шерстью, с вытянутыми кверху и застывшими всеми четырьмя конечностями. Всюду лежали драгунские лошади, из-под хвоста торчал кал. Рядом лежали драгуны австрийские и чешские, с распухшими и почерневшими лицами, с раскинутыми руками, с отброшенными на стороны заржавевшими клинками. Тут же, на самой дороге, Лежали три баварские стрелка в кейпе с черными султанчиками. Руки их были молитвенно сложены на груди. Потухший взор устремлен в небо. Вжатые губы кто-то воткнул по окурку.